Здравствуй, лошадь Глава третья Полезное общество Было жарко Все, кому не лень, ленились Лошади, кошки, собаки Даже мухи не суетились А летали плавно И уж если куда долетали То сидели там и ленились Скажи мне, Соня, как вы, люди, решаете проблему мух? Что? Представь, садится на тебя муха. Ты хочешь ее согнать и вдруг обнаруживаешь, что у тебя нет хвоста. Ну, можно рукой. Неудобно. А, я думаю... У многих людей такой сложный характер именно потому, что они совершенно не приспособлены к жизни, бегают медленно, поднять могут мало, О -о -о. и вообще они какие-то лысые. И потом, это должно быть страшно неудобно Все время ходить на задних ногах А вот зачем им передние? Ну как зачем? Например, чтобы есть Зачем? Ведь можно же и без рук вот так Но руками можно делать массу дел Например? Ну надо же, ведь поди, объясни лошади, зачем нужны руки Есть можно без рук, взять что-то тоже можно без рук. Я люблю, когда меня рукой по шее похлопывают. Я и не говорю, что руки совсем не нужны. Я люблю, когда мне яблоко... С руки дают гораздо приятнее, чем из соломы выкапывать и отопилок от плевываться. Но все-таки они какие-то никудышные. Это уж точно. Бедный ребенок. Ох, бедный-бедный ребенок. Но среди них встречаются, конечно, некоторые полезные. Редко. Ну зачем ты так? С некоторыми вполне можно иметь дело Надо их охранять, а то наши дети и не узнают, что такие бывали а, Я придумал! Нужно создать общество защиты двуногих Точно! Общество защиты двуногих! Мы разработаем... Специальные правила охраны <смех> Правило первое Некоторых двуногих нельзя легать Даже если они подходят сзади Даже если с неясными намерениями И даже если очень хочется Правило второе Их необходимо обеспечивать работой по конюшне Чтобы постепенно развивались И главное – Их надо охранять Предлагаю завести книгу «Охраны двуногих», чтобы записывать тех, кого мы охраняем Кого мы запишем? Ладно, Соня, тебя запишем Соня была в замешательстве С одной стороны, это ужасно неприятно, когда в тебе находят столько недостатков А с другой, все-таки неплохо, когда все бросили свои дела и стали тебя охранять Кого еще? Давайте еще новенького конюха. Очень полезный. А, старается. Еще? Хватит. Тут как раз из конюшни вышел новый конюх. Руслан, нам сказали с тобой за сеном съездить. Внимание! Охраняй! Ура! А как? Не знаю. Сейчас разберемся. И лошади с деловым видом стали окружать конюха. Эй, эй, что происходит? Не кричи. В чем дело? Не бойтесь. Сейчас я позову кого-нибудь. <музык> <музык> вот. Ты их охраняешь... Они раз и бежать. Вычеркни его. Будем мы за ним бегать. Так было создано Общество защиты двуногих. Лошади в этом обществе относятся к людям терпимо и прощают их многочисленные недостатки. Ведь в конце концов, любой самый никчемный, никудышный человек годится на что-нибудь ну там почесать шею или подержать яблоко, чтобы оно. Не пачкалась. Здравствуй, Лоша.